Глава 39. Огни Якогамы. Вскоре после рассвета Ивата принялся собирать вещи. На то, чтобы сложить все пожитки в машину, у него ушло менее четверти часа. Закрывая багажник, он в последний раз бросил взгляд на окна квартиры. Мотосигёта так и не стал для него родным домом. Включая двигатель, он не испытывал никакого сожаления от расставания с этим местом, будто покидал Отель среднего уровня. Ивата двигался в направлении Сибуи по тихим, еще не приобретшим прежний вид улицам, Токио снова восстанавливался, как это было и прежде. По гигантскому светодиодному табло на крыше супермаркета бежали новости. Знаменитая молодая актриса заявляла о своей помолвке с участником музыкальной группы, быстро набиравшей популярность. Известный комик извинялся за погрешности в своей налоговой декларации. В хит-параде лучших синглов появился новый лидер. И в заключение выскочил рекламный слоган страховой компании. «Вот она, истинная Япония». Неподалеку от южного входа станции Сибуя уже собралось несколько уличных торговцев. Они курили, передавая друг другу стаканчики кофе, и смеялись. Ивата ехал в сторону Мегура, слушая радио. Через шесть месяцев после установки специальных синих светодиодных ламп над платформами десятков станции линии Яманоте политики и руководство железнодорожной компании утверждают об успехе этого предприятия, несмотря на то, что в 2011 году статистика самоубийств уже перешагнула отметку 30 тысяч случаев. С точки зрения Хироси Намбы, директора некоммерческой группы по предотвращению самоубийств, эти цифры уже никого не удивляют послышался мягкий голос другого человека. Ситуация очень серьезная. Конечно же, я очень надеюсь, что эти синие огни дадут положительный эффект. И все же они не более чем пластырь, приложенный к огнестрельной ране. Самоубийство в метро составляет от 4 до 6% годового показателя. Мы приветствуем любые меры, направленные на снижение этих цифр. Но что еще важнее, это постоянная, непрекращающаяся работа с населением. На улицах, в жилых домах, на рабочих местах люди ежедневно сталкиваются со множеством проблем. Безработица ведет к долгам, долги к депрессии, что, в свою очередь, приводит к формированию суицидального мышления. Для таких ситуаций нет простых решений, но бесспорно одно – мы все нуждаемся в большой общественной дискуссии, а не в каких-то синих лампах. Слово «вновь взяла ведущая». Четыре года назад правительство выпустило доклад по борьбе с суицидами, выделив на мероприятие по предотвращению самоубийств 12 миллионов 400 тысяч йен. Положительные результаты ожидались к 2017 году, но прошло четыре года, и мы, похоже, все еще топчемся на месте. Что касается синих ламп, то, увы, они останутся с нами навсегда. С вами была Сумика Самосака. На волнах? Ивата выключил радио. Он вынес коробки со склада Муцумото и методично погрузил их в машину. После того, как покончил с погрузкой, он, как и в прошлый свой приезд, подошел к окошку в стене и заказал порцию овощей и креветки в тесте. — Ты вернулся, — усмехнулся Ивате старый повар, — человек, который выполняет свои обещания. Ивата жевал и наблюдал за потоком жизни, несущимся вдоль трассы, и трудно было представить, что всего несколько дней назад Япония пережила... Огромную трагедию. В конце улицы, в своем застенчивом цветении, выстроились в ряд нежные сакуры. Незадолго перед обедом Ивата оплатил просроченные счета института Накамуры, а также пребывание Клео в клинике до Нового года. Затем он поинтересовался, возможно ли сделать пожертвование. Немного смутившись, медсестра согласилась. Когда же он подвел ее кучу коробок, стоявших возле его автомобиля, она в недоумении сказала «Не уверена, что я вас понимаю. Моей жене принадлежал музыкальный магазин в Калифорнии. Я хочу подарить все записи института. Мне было бы приятно знать, что она сможет хотя бы время от времени слушать свою музыку». Медсестра неуверенно улыбнулась. «Разумеется». Ивато заполнил форму, затем взял на прокат одно из новых инвалидных кресел. Он нашел Клео в саду на ее привычном месте» и осторожно пересадил в кресло, стараясь не причинять боли ее ослабленным мышцам. Посадить ее в машину было непростой задачей, но и с ней вата справился. Для этого он отодвинул назад пассажирское сиденье и подложил под голову Клео сложную пополам подушку. Дорога в тесе показалась длинной, поскольку ехали они медленно, с частыми остановками, из-за того, что Клео постоянно тошнило. Они прибыли незадолго до заката — Проезжая по городу, Ивато отметил, что здесь мало что изменилось со времени, когда они тут жили, несмотря на то, что город сильно пострадал от землетрясения. Все тот же милый городок, жители которого занимались выращиванием сои и рыбной ловли, когда они поравнялись с рекой Тонны, он вспомнил, что только здесь, в Тесе, его приняли на работу, заинтересовавшиеся его исследованиями о работе полиции зарубежных стран. Клео приехала к нему несколько месяцев спустя. Поначалу она много шутила об этой дыре, воспринимая городок как короткую остановку на пути к их новой жизни. Но однажды на берегу океана она завороженно глядела на маяк и улыбалась. «Это наш дом». Теперь Клео лежала с закрытыми глазами, свет был слишком ярким, и она почти задремала, устав от долгой поездки. И вот поразило, как легко он мог представить себе ее улыбку, но совершенно не мог вспомнить, как звучит ее голос. Он мог назвать его тембр, его тональность. Он постоянно менялся, становясь то игривым, то страстным, но он уже долго не слышал от нее ни единого слова. И со временем он совсем его забудет, этого не избежать. Впереди показался маяк, пронзавший оранжевую бахрому заката. Ивата остановил автомобиль в его тени и повернулся к Клео. Ее разбудило отсутствие движения. Он отстегнул ремни от кресла. Когда он стал разворачивать ее лицом к маяку, она сопротивлялась и громко стонала. Ивата не обратил на это внимания и отнес ее к ближайшей скамейке. На них дохнул океаном. Вокруг разливался тот идеальный, почти золотой свет, который бывает только ранним утром или перед наступлением сумерек. Тени были бесконечно длинными. Казалось, эта красота уникальна и больше уже никогда не повторится. Ивата поцеловал Клеу в щеку, и она моргнула. Раньше у нее был свой собственный запах, а теперь она пахла лишь влажными салфетками с ароматом лимона. Он поднес свое лицо к ее лицу, но она ничего не выражала. А ему так не хватало ее вдумчивого, сосредоточенного лица. Она была царицей, даже просто читая газету. А когда красила глаза, ее губы складывались в букву «О». Губы, которые он всегда хотел целовать. «Хорошо», — сказала Вата, «довольно». Он подошёл к краю утёса и швырнул букет цветов вниз. Досчитав до трех, он заставил себя посмотреть на камни внизу. И, наконец, смог их увидеть. Это были всего лишь камни. Он вернулся к жене, встал перед ней на колени и взял за руки. «Я должен поговорить с тобой, Клео. У меня есть мечта, несбыточная мечта, о тебе и о малышке. Но я больше не могу с ней жить, просто не могу» он склонил голову. «Я все еще очень тебя люблю. Я очень люблю Нину. Я всегда буду любить вас обеих больше, чем саму жизнь. Но я должен начать сначала, понимаешь? Без этого я увязана навсегда, поэтому надеюсь, что ты сможешь простить меня за это и за все остальное. Мне очень жаль, поверь, любовь моя». Клев закрыла глаза. Она казалась усталой, и Вата сел, положив руки на колени и стал смотреть на закат а где-то сзади, свысока, за ними наблюдал маяк. Холодный рассвет встретил Ивату к западу от Миямы. Синий свет расползался над горным горизонтом. Ивата остановил автомобиль. Он не знал, который час, но это не имело значения. К этому моменту состояние истощения стало для него почти привычным. Дорогу сменило порушуя буйной растительностью поле, которое шло под уклон в сторону низины. ивато окружали холмы, напоминавшие зеленые пирамиды. Прорезавшая их река оказалась в свете луны серебристой лентой. Ивато выбрался из машины, взяв с собой сумку. Он долго шел вдоль реки, пока не добрался до старой знакомой рощи. Протиснувшись сквозь паутину ветвей, он выбрался на то самое поле, которое искал. Оно сильно изменилось. Там не было ни высоких ворот, ни стен, ни часовни. Ивата понял, что от приюта Сакузда остались лишь фрагменты фундамента, поросшие травой. Меж разбросанных кирпичей росли колокольчики. Приют Сакузда исчез, как и многое другое. Ивата пересек поле и углубился в частый лес. Он искал звук, звук из его снов. Солнце пробивалось через лиственный покров. Черекали птица, и слышалось ласковое жужжание насекомых. Ивата шел вдоль скалистой стены, пытаясь вызвать в памяти приметы каменистого пути. Форма камней, густой запах листьев, звук воды. Все это пробуждало в его памяти старые образы, тем не менее Ивата никак не мог четко представить их, хотя знал, что они еще живы. А затем он нашел камень. Он живо вспомнил, как Еев вскарабкался на него и начал вещать, пародируя Иисуги. Он увидел дерево, к которому сам прислонился тогда в приступе хохота. Он закрыл глаза и услышал слова Кеи. «Никогда не бойся, медведя!» — прошептал его друг. Иват попытался вспомнить свою жизнь до приюта. Но это были несвязные обрывки. Вот мать брызгает на себя духами. Вот она оставляет его на автовокзале. Первый раз, когда он проехался на метро в Токио. Этот образ был особенно ярким. Он любил старую линию Яманота, идущую вдоль над городом. Поезда метро проносились мимо окон, спален, и улицы превращались в декорации, одновременно расплывчатые и резкие, с привкусом детской грусти. Ивата часто представлял себе жизнь, которой он не знал и которой не жил. Однако Токио никогда не был для него домом, ни тогда, ни сейчас. Ивата посмотрел на окружавший его лес... А если у него и был дом, то именно здесь. Горный хребет сузился, и чтобы не упасть, Ивате приходилось постоянно хвататься за ветки деревьев. Солнце чертило белые полосы на золотисто-буром травянистом ковре где-то внизу, а затем он услышал звук водоворота, плеск, разбивающийся в пыль воды, сквозь который прорывался странный шепот. «Ук! Ук! Ук!» Ивата пошел на звук, чувствуя, как воздух вокруг него становится холоднее конечность хребта сужалась, и удержаться на нем удавалось с большим трудом, и Вата добрался до самого конца, до заброшенного и заснеженного утеса. Он глубоко вдохнул и посмотрел вниз. Прямо на него уставился глаз водоворота, моргающий серебром в бесконечном вращении. Он открыл рюкзак и вынул из него пластинку с песней «Огни Якогамы», которую много лет назад подарила Мукея. Он провел пальцем по выцветшим стикерам на конверте, 25 декабря 68 года. Первое место в хит-параде «Вечная классика». Ивата достал пластинку из конверта. Прекрасная улыбка Аюми Исиды полетела вниз, вращаясь по спирали. И исчезла навсегда. Он сломал пластинку через колено и бросил обломки вниз. Черные осколки сверкнули в полете и тоже пропали из виду. «И я тебя люблю», — тихо сказал Ивата и пошел прочь. Водоворот кружился, кружился все быстрее и улыбался.